Глава 24. К вечеру князя Гиура перевели на борт небольшого брига, стоявшего на якоре в двух кабельтовых от берега. Охрана была поручена тому же лейтенанту, который брал его в плен, вместе с его десятью солдатами. Маленькая каюта полковника находилась над стройки, возле носовой мачты, поэтому охраняя, солдаты имели возможность осматривать её стены со всех сторон а внешнему спокойствию своего пленника они явно не доверяли. Ещё не стемнело, когда на берегу зажглись костры, а потом оттуда стали долетать звуки стрельбы. Что там происходит, лейтенант? Остановился у окошечка Гиур. Испанский офицер стоял у борта, как раз напротив окошечка тюрьмы Гиура, и полковник шел, что им не помешает немного пообщаться. Вас это не касается, князь. Довольно холодно, заметил летенант, лишь мельком оглянувсь на пленника. Мне кажется, что это взбунтовалась команда Сантандера, требующая суда над командором. Даже если это и так, вы не имеете к этому никакого отношения. А если так, то два кабельтавых, отделяющих нас от берега, не спасут ни вас, ни меня, точно так же, как 10 ваших солдат и 5-6 человек команды корабля. Не в состоянии буду сдержать пиратов из Сантандера. Что вы предлагаете? Поднять паруса и под вашим командованием отправиться в Ла-Каруню? Ла-Каруня порт на северо-западе Испании, на берегу Атлантического океана, служив в то время одной из основных баз испанского военного флота. Нет, сразу в Польшу. А может, поднимем чёрный флаг? Вы слишком многословны, лейтенант. А между тем на берегу разгорается настоящий бой. Летенант, вновь взглянув в сторону посёлка и форта, пламя костров соедилось с багровыми мазками заката. Последние лучи солнца с трудом пробивались через багряно-сине-занавесы облаков, уже никого не согревая и не умиротворяя. А вот ветер повивал со стороны берега, и возьми сейчас шхуна курс на северо-восток, он оказался бы в парусах. Действительно вы правы. Чёрт знает, что там творится, неожиданно проворчал лейтенант, как бы приглашая полковника к продолжению разговора. Я ведь уже объяснил вам, что там происходит. Поскольку причину знаю со слов самого командутора, поэтому будьте начеку. Как только в заливе появятся лодки Сантандерцев, немедленно снимайте с якоря. Оставшись без Сантандеран, они мечтая заполучить взамен любое судно, над коем можно было бы поднять тот самый черный флаг, которого вы так стесняетесь. Но боюсь, что при этом лично вы вряд ли понадобитесь им на корабле даже в качестве юнги». «Вам трудно возразить», — согласился лейтенант после почти минутных раздумий. «Кстати, командор пытался выяснить, как я отнесся бы, если бы вдруг у него под рукой оказался подходящий корабль. Но я отказался рассуждать на эту тему». Он выяснял это не только у вас, лейтенант. Грек капитан этой шхуны на берегу вместе с частью команды они привезли продовольствие ядра и порох для гарнизона форта. Теперь развлекаются утром вы станете их единственным грузом. И что, эту драгоценность они собираются доставить в Испанию? Как бы между прочим поинтересовался Гиур, где вы, конечно же, будете достойно вознаграждены за неё. Пока что — Вас доставят в форт Мордик, — пренебрег ирония своего пленника лейтенант. — Уже известный вам, не так ли? — Хотите сказать, что Дюнкерк оказался опять владением Испании? — Пока только в форт Мордик. Но завтра, очевидно, решится судьба и самого Дюнкерка. В любом случае, выход к морю из него перекрыт. — Похоже, что наши ратные труды оказались напрасными, — с досадой подумал Георг. И если так пойдет и дальше, придется штурмовать Дюнкерк еще раз. Полковника Серко это очень обрадует в кавычках. Давайте договоримся, лейтенант, как офицер с офицером или дворянин с дворянином, словом, как вам будет угодно. В случае нападения моряков Сантандера вы открываете мою тюрьму и снабжаете меня любым имеющимся в вас оружием, под слово чести. Обещаю, что стану сражаться вместе с вами, не помышляя о побеге. — Под слово чести, — согласился лейтенант, — а то ведь они попытаются захватить вас для выкупа или в качестве заложника. Прошло около часа. Стрельба на берегу давно утихла, и, казалось, бунт то ли так и не сумел разгореться, то ли был жестоко подавлен командором, и этого пока что не знал не только Геур, но и его стражи. Усевшись в углу каюты на низенький лежак, князь вспоминал последнюю свою встречу с графиней де ля Ферр. Только подобные воспоминания ещё могли хоть как-то скрашивать томительное время плена, ожидания развязки, время стыда и раскаяния. По-разному виделось ему раньше завершение его воинского пути. Но такое, какое предстало перед ним сейчас, не могло прибередиться даже в кошмарном сне. Оставить полк, отправиться на свидание, не предупредив о своём voyage полковника Серко и потом так глупо попасться прибрежным корсарам. Время от времени Геур вырывался из потока своих размышлений и прислушивался к тому, что происходит на палубе, к звукам, доносящимся с берега. Ему же хотелось, чтобы мятеж был продолжен и чтобы лейтенант выполнил своё обещание. Конечно же, он сдержит своё слово и не попытается бежать, пока будет идти бой. Но после него, впрочем, загадывать рано. При любом раскладе лучше погибнуть с оружием в руках, чем отрок палача, как казак Радан. И, кажется, небо услышало его молитвы. Смотритель, лейтенант, донеслось с палубы, сюда направляются три шлюпки. Георгм, наверное, подхватился и прыгнул как кошечку. Одна из них, по-моему, пытается уйти от погони. Встревоженно согласился лейтенант. Вы помните о своём обещании, обратился к нему князь Да погодите вы. Ещё не ясно, кто, собственно, в этих шлюпках сидит. Но если вам ещё что-то не ясно, великодушно простите его Гиур, тогда я умолкаю. Однако прояснилось всё довольно быстро. На первой лодке, уже подходившей к кораблю, сидело всего четверо: командуор и трое оставшихся преданными ему матросов. Они гребли изо всех сил и уже приближались к шхуне. Прикройте нас. — прокричал Дон Морана, прежде чем лодка подошла к борту. — Стреляйте и поднимайте якорь. Их там много. Он был прав. От пристани отчалило еще четыре шлюпки и большой рыбацкий баркас. — Что произошло? — встревожно поинтересовался лейтенант. — Мы все объясним на борту, — ответил Дон Морана. — Лейтенант, — вмешался Геур, — вспомните, что мы находимся на корабле, который командор выбрал для своего пиратского флага. Значит, это хитрость, не сомневаюсь. Где наш капитан? Появился на палубе боцман Альмансора. Где наши моряки? Мы не пустим вас на борт, пока не увидим своего капитана. На командорской шлюпке, находившейся уже менее чем в четверти кабелтовых, произошла какая-то заминка. Было похоже, что там совещались. Тем временем подул ветер, загоняя океанские волны в теснину бухты и до предела погашая скорость шлюпок. Вы больше не увидите его, последовал наконец ответ командора. Капитан погиб. Часть команды галеона Сантандер взбунтовалась. К ней присоединилась часть ваших людей. Они хотели перебить нас и захватить Альмансор, но мы рассеяли их и бежали. Слышите, там ещё стреляют. На затянутом седым туманом берегу действительно постреливали. Однако Геуру это показалось скорее плохо устроенным спектаклем, чем настоящим боем. А он уже стоял у борта рядом с солдатами и несколькими моряками Альмансора. Поняв, что тут что-то не ладно, лейтенант Дестиньо решил, что ещё один пистолет и одна бордажная сабля им не помешают. Мы слышим, что там стреляют, командор приветствовал дона Марана Геур, но не желаем, чтобы стреляли у нас на борту. Вы освободили этого пленного? Лейтенант Достиньо изумился Дон Марана. В таком случае, мне придётся судить вас вместе с ним. Он мой пленник, спокойно объяснил летенант, становясь рядом с Гиуром. Поняв, что замысел его сорвался, командор выстрелил, и пуля расщепила бортовой брус где-то между лейтенантом и полковником. Вот теперь всё стало на свои места. Остался доволен такой несдержанностью у командора Гиур. В кипер, босман, чего вы медлите? Снимайтесь с якоря. Снимайтесь, вам велят. Ещё грозней подтвердил приказ лейтенант, и вообще, принимайте командование, впредь выполнять все мои приказы. С опаской взглянул на мощную парусную оснастку корабля. То ли матросов оказалось слишком мало, то ли действовали нерасторопно, однако судно не разворачивали слишком долго. Две шлюпки всё же успели подойти, К левому борту Альмансора, и сидевшие там сторонники командора даже сумели забросить крючья. Третья шлюпка пыталась обойти бриг с носа, чтобы напасть с другого борта, но шедшие в ней не состоявшиеся пираты явно не рассчитали. Бриг врезался в неё, опрокинул и нескольких корсаров сразу же потопил. Остальные стали хвататься за свисающие с корабля канаты или же плыть к двум другим лодкам но солдаты расстреливали их из ружей и пистолетов. Попытка взять брик на абордаж тоже не удалась. В короткой ясной схватке солдаты и моряки Аль-Мансора сбили с палубы нескольких ворвавшихся туда сторонников командора, а сам Дон Морана оказался в воде и едва сумел добраться до подоспевшего баркаса. Схватив одно из вынесенных на палубу ружей, Геур выстрелил по баркасу и проследил, как раненый матрос подхватился и вывалился за борт. Полковник осмотрелся. Больше заряженных ружей не было. Он поднял глаза и только сейчас заметил, что лейтенант стоит, нацелив на него пистолет. И вообще он окружен испанскими солдатами. Поняв, что шлюпкам их теперь не догнать, они весь свой боевой пыл направили на пленника, которого необходимо было вернуть в карцер. Я ведь дал слово чести, лейтенант. Укоризненно покачал головой князь Геур. Неужели вы позволили себе усомниться в его искренности? Я видел, как вы сражались, князь, ответил своё оправдание лейтенант. Будь моя воля, этого оказалось бы достаточно, чтобы вернуть вам оружие и считать свободным. Однако я не волен принимать подобные решения. От вас они не требуются, князь швырнул к ногам лейтенанта сначала ружьё, затем заткнутый за пояс палащ. Где прикажете ожидать свои участи? Всё в той же вонючей кануре? Летенант медленно осмотрел своих солдат, ожидая услышать их мнение, но солдаты молчали. Вы остаётесь в той же каюте, в которой были, но в то же время можете находиться на палубе, сколько состёте нужно, без оружия, естественно, под слово чести.